Глава 48. 22 ноября 1963 года. «Скука. Самый надежный яд». Эпиграф. «Человек стареет, и даже долгий день становится источником слез». Иса Кабаяси. Я взглянула на часы. 17 часов 30 минут. Нынешний гость отличался точностью истинного логика. Я вытерла влажные глаза и открыла дверь. На пороге стоял длинный жертв с огромным несуразным носом, темным, близко посаженными глазами и немалых размеров преждевременной лысиной. Этот человек понравился мне сразу. Его скупая улыбка выглядела искренней, во взгляде сквозила симпатия. На нем был безупречный костюм. Курт наверняка по достоинству оценит его пунктуальность и строгость в одежде. Гость старательно вытер ноги о половик и протянул мне небольшую коробку шоколада. — Здравствуйте, миссис Геодель я Пол Коэн. Ваш муж назначил мне встречу, хотя я и не уверен, что сегодня для этого подходящий день. — Добро пожаловать. Благодаря вам я не буду лить слезы перед этим проклятым телевизором. «Но вы ничего не сообщили?» «Почти весь сегодняшний день я провел в поезде. Он умер по дороге в больницу. Тело на военном самолете доставили на родину. На улицах чуть ли не комендантский час. Жизнь замерла. Я в ужасе. Если кто-то посмел убить президента, может случиться все, что угодно». Джонсон до конца дня должен принести присягу. Стабильность государства не должна пострадать. Другого, такого как Кеннеди, уже не найти. А когда я думаю о бедной Джеки и об их детях, я взяла у него вещи. Я боялся опоздать, перепутал адрес. В 1960 году он у нас изменился. Квартал расстраивается. Раньше у нас был дом 129, теперь 145. Курт решил не придавать этот факт огласке. Это помогает защищаться от непрошенных гостей. Его приглашение меня очень удивило. Когда я попытался встретиться с ним в ЭПИ, он выхватил у меня из рук удостоверение и захлопнул дверь прямо перед носом. Супруг? Человек немного диковатый, но не злой. Идея попить в доме курты Геоделя произвела на меня неизгладимое впечатление. «Не преувеличивайте, мой мальчик!» Мы устроились в маленькой гостиной, чтобы иметь возможность смотреть телевизор. Визитер внимательно рассматривал обстановку. Было видно, что занавески и диван в цветочек немало его задачили. «А чего он ждал, что мы живем в пещере?» Курт любил томить гостей в ожидании, поэтому мне нужно было занять этого мистера Коина беседой. Этом неровным счетом ничего не стоило. Я была счастлива принимать в нашем доме такого молодого посетителя. Муж говорил мне, что некий молодой человек решил его проблему касательно континуум гипотезы. «Он назвал ее своей проблемой?» Объявили выпуск последних новостей, я воспользовалась предлогом, чтобы увеличить громкость. Все привычные мне передачи заменил собой вал новостей, в которых не было ровным счетом ничего нового. Я тут же отвернулась от экрана и спросила гостя, откуда он. Молодой человек жил в Нью-Джерси, но его родители приехали из Польши незадолго до войны. «Адель, ты уже извела мистера Коэна своим полицейским допросом». Пол, немало смущенный, встал, чтобы поздороваться с Куртом. Я поспешил оставить их наедине, дав возможность самостоятельно справиться с замешательством, охватившим каждого из них. «Пойду принесу чаю. Как насчет пирожных?» «Как тебе будет угодно!» Я пошла на кухню, с трудом скрывая раздражение. Эта фраза у меня уже в печенках сидела. «Его «как тебе будет угодно!» свидетельствовала не о чуткости и внимании, всего лишь о полном отказе от каких бы то ни было желаний. Я столько лет подавляла свои собственные устремления, чтобы сохранить в нашей семье хотя бы видимость безмятежности. «Чего бы ты посмотрел? Что ты хочешь поесть? Что тебе было бы приятно? Как тебе будет угодно!» Я исчерпала отведенный мне запас прочности и тоже покорилась пустоте. Стоя у плиты, закипавшим чайником, я залюбовалась садом, печальным и ногим. И даже не помнила, как счастье сменилось одиночеством. Моей душой безраздельно завладела серая тоска, она сковала мои мышцы, И напрочь лишила способности радоваться жизни. Мама умерла в 1959 году. И теперь покоилась на Принстонском кладбище в двух шагах от нашего дома. Позже мы зарезервировали соседний участок. Весной к нам опять приехали Марианна и Рудольф. Теперь они навещали нас каждые два года. На свете нет ничего более предсказуемого, чем семейство Геоделей. В июне мне удалось вытащить курты на море, однако мы почти тут же вернулись. Для него там оказалось чересчур холодно и слишком много народу. Летом 1963 года я съездила в Канаду, годом ранее в Италию. По возвращении мы отметили нашу серебряную свадьбу вдвоем, только он и я. Мариана даже не расщедрилась на поздравительную телеграмму. Я к этому была готова, но курта поведения матери опечалила. Двадцать лет совместной жизни, из них десять в подполье. Целая вечность, оловянная свадьба. От бессмертия повседневности раздражается кожа. Тем утром, готовясь к визиту незнакомого гостя, я попыталась накрасить лицо, ставшее совершенно незнакомым. Неужели эти отвисшие щеки... Эти складки и морщины принадлежали мне. Карандаш для подведения глаз напрочь отказывался держаться на ресницах, давно потерявших упругость. От макияжа пришла пора отказаться. Я превратилась в толстую бабушку. Все, что у меня осталось, — это хлопоты. Чтобы окончательно не погибнуть, я составляла длинные списки того, что нужно сделать — Занималась садом, вышивала, украшала нашу хижину, отшельников. Курт не вылезал из кабинета. Мы поменялись с ним спальнями, мне захотелось больше солнца и света. Я поставила у себя в комнате великолепный застекленный шкаф, радуясь, что теперь у меня прибавится работы. Мое кресло у кухонного окна представлялось чем-то вроде малой родины и служило воплощением семьи моего маленького зверинца. Прошлой весной не стало пени. Заводить вместо него кого-то другого у меня не было желания. Я усыновила неразлучную парочку двух бродячих котов. Большого Рыжего назвала Богом, он вечно взбирался на шкаф или на долгие дни куда-то пропадал, не подавая признаков жизни. Почему говорят, что счастливыми могут быть только люди простодушные? Маленькой танцовщице счастья не досталось. Накануне я отправилась за покупками, совершая большой еженедельный шопинг, И вдруг остановилась, залюбовавшись девчушкой лет десяти, которая любовно не сводила глаз с новых туфелек. Ее мать, вынурнув из магазина, приказала шагать вперед жестом, в котором не было даже намека на нежность. «Соберись, Энн!» Девчушка, которую будто окатили холодным душем, с бесконечной грустью во взоре подняла голову и расправила плечи. От укрика вся ее радость куда-то испарилась. Мне захотелось подбежать к ней взять на руки. «Не подчиняйся, малышка! Никогда и никому не подчиняйся!» Я вернулась, таща за собой хозяйственные сумки. «Смотреть, как растут чужие дети!» Вот каков был мой удел. Я вернулась с подносом в руках. Две чашки чая и чашка горячей воды. Посмотрела, как муж разломил кусочек сахара, внимательно его изучил и выбрал себе самую крохотную частичку. Вот так на моих глазах Курт тридцать лет задавался вопросом, сколько сахара ему следует съесть. — «Интересно, что бы случилось, если бы я насильно запихнула ему в чашку кусок побольше? Мир провалился бы в тар-тарары?» «Не возражайте, если я посижу рядом? По телевизору вот-вот будут передавать последние новости». «Как тебе будет угодно!» «Говоря по правде, мне просто хотелось посидеть в компании. И плевать, если я кому-то покажусь навязчивой». Репутация безумца и Мегеры в Принстоне закрепилась за нами навечно. Гость судорожно вцепился в свою чашку чая. Не имея понятия, с чего начать разговор, он решил пойти слезти. Пол горячо поблагодарил Курта за помощь, которую тот оказал ему при подготовке статьи, на что супруг ответил, что в сложившихся обстоятельствах чувство долга не оставило ему выбора. Коэн сделал огромный шаг там, где Гёдаль двадцать лет назад потерпел неудачу. Эту новость Курт сообщил мне, перечитывая корреспонденцию. Некий Пол Коэн доказал, что континуум гипотеза неразрешима. Как-то на это реагировать я постереглась. Меня страшил приступ тревоги, который не замедлил бы за всем этим последовать как человеку, который в свое время не опубликовал собственного доказательства, смириться с тем, что тебя обошли на финише. Курт запретил себе это из страха перед хулителями. Я знала, что самым неумолимым цензором мужа был его перфекционизм. В то же время, по словам коллег, для всех логиков он был богом-отцом. Наука — ничто иное, как урок по принуждению покорности. Курту следовало признать, что он лишь смиренное звено цепи, что до него существовало. Кантор, а после него будет Коэн. Как чувствовал себя Курт, глядя на это новое воплощение собственного «я»? Преодолел ли ревность и зависть? Может, его величие вовсе не допускало такого чувства, как злоба, Ведь речь ни много ни мало, шла об отречении. Напрасно он два десятка лет вынашивал в груди это дитя, права на отцовство которого был готов вот-вот заявить другой человек. Какая судьба ждала этого мальчика, осмелившегося приблизиться к свету? Неужели он, как его старшие собратья, поплатится за это жизненными силами? За эту работу, мистер Коэн, вам надо присуждать филцовскую премию. Примечание. Пол Джозеф Коэн. Годы жизни 1934-2007. Вел преподавательскую деятельность до 2004 года, когда вышел на пенсию. Филцовскую медаль ему вручили в 1966 году. Конец примечания. «Вы слишком мне льстите!» Логикам ее еще ни разу не давали, даже вам. Я всегда старался держаться в стороне от почести. Я воздела взор к небу, кому он все это рассказывает. Если не считать филцовской премии, он получил все, о чем только может мечтать математик. Какой теме вы намереваете себя посвятить, когда одолеете эту крутую гору? Дел у меня хватает. Мне предлагают постоянную работу в Стэнфорде. Обожаю преподавать. К тому же у меня есть намерение заняться гипотезой Римана. Примечание. Еще один математический Грааль. Гипотеза Римана, предложенная в XIX веке, до сих пор считается недоказанной для всех без исключения случаев. Она представляет интерес с точки зрения распределения простых чисел среди натуральных и, как следствие, представляется весьма важной в такой чувствительной сфере, как компьютерное шифрование данных. Конец примечания. «А вы оптимист, мальчик мой!» Как бы то ни было, вопрос с континуум-гипотезой до конца еще не закрыт. Ее неразрешимость свидетельствует лишь о том, что у нас нет для решения данной проблемы достаточно мощных инструментов. Так что все еще впереди. Вы продолжаете настаивать на истинности теории, недостающих аксиом. Здесь как раз и начинается ваша работа как логика. Вы создали фундамент. Теперь на нем пора возводить здание. Но первые кирпичи в этот фундамент были заложены вами, не так ли? А над чем вы работаете сейчас, доктор Гёдель? Я не делаю из этого тайны. В настоящее время все мое внимание поглощено философией. Вы доказали неразрешимость континуум гипотезы. Я же задаюсь вопросом о том, какое значение это будет иметь с точки зрения философии». «Вы больше и не занимаетесь логикой в чистом виде?» «По моему убеждению, к философии необходимо проявлять тот же подход, что и к логике, аксиоматичный». «Не понимаю, как можно на основе аксиом трактовать концепции мира, ведь такие понятия, как универсальность или незыблемость, к ним совершенно неприменимы». Концепции такого рода представляют собой объективную реальность, поэтому мы должны разработать объективный язык, присущий этой реальности. Именно поэтому я вот уже который год изучаю феноменологию Гуссерля, в том числе и в приложении к философии математики. Я незаметно подала молодому человеку знак, но он проигнорировал мое предупреждение и лишь протянул пустую чашку. Теперь нам предстояла двухчасовая лекция по феноменологии. В этот момент очень, кстати, зазвенел будильник Курта. Прошу меня простить. Мне пора принять лекарство. Надо придерживаться очень строгого расписания. Я сейчас вернусь. Полкоин прилагал все усилия, чтобы не показать, насколько его сбивает с толку суть их беседы. «Вы интересуетесь этой, как ее там, фени феномуло? «Вот черт! Такую абракадабру и выговорить невозможно!» «А понять тем более. Ваш супруг приболел?» «Не обращайте внимания на его маленькие фармацевтические привычки. Вы женаты?» «С недавних пор». Мы с женой познакомились в прошлом году в Стокгольме. Кристина — шведка. И вы так быстро поженились? Счастье нельзя откладывать на потом. Неужели этот веселый, жизнерадостный мальчик преуспел там, где Курт потерпел поражение? Мне вдруг вспомнился далекий-далекий Блю далекий Неужели этот милый юноша в один прекрасный день подойдет к своей крестине и скажет «У меня проблемы?» Наш уважительный, восторженный молодой гость привел меня в умиление. Я увидела в нем смутный, но в то же время более вещественный образ того человека, которым когда-то был мой муж. Рядом с ним Курт казался таким хрупким и старым. Я тоже была немало удивлена, когда супруг сказал, что у нас будут гости. Мы уже давно никого не принимали. Он избегал всякого физического контакта, в том числе и с близкими, но при этом не лишал себя удовольствия звонить в любое время дня и ночи друзьям и заводить с ними долгие философские беседы. Курт избегал любых проявлений общественной жизни, ссылаясь на слишком слабое здоровье. И даже отмахнулся от почестей, оказанных ему университетом Вены, тем самым отказавшись вернуться на родину победителем. Чего он боялся? Что его скромную персону там будут ждать? Что насильно запишут вермахт? Но этого мира больше не существовало. На беду Курта время в его понимании представляло собой не ручей, а илистое болото состоящей водой, в котором все смешивается и превращается в зловонную жижу. Для меня время превратилось в вязкую субстанцию, в похлебку, вызывающую несварение желудка, в бурду, которую надо глотать, превозмогая тошноту. Чашка теплой воды утром, чашка вечером, никому не нужный ужин и тишина. Воскресная бухгалтерия и газета на диване всегда на одном и том же месте. Я в замешательстве, мне казалось, мы будем говорить на профессиональные темы. Философия не является аксессуаром математики, а как раз наоборот. Ее можно назвать жизненной сущностью этой дисциплины. «Верю вам на слово, доктор Гёдель!» Я скорчила в адрес нашего незадачливого посетителя красноречивую гримасу. «Все, теперь нам этого чертова гусарля не избежать!» В первую очередь феноменология представляет собой вопрос. Как осмыслить саму мысль? Как избавиться от всех априори, мешающих нашему восприятию? Как постички мы являемся не в нашем собственном представлении, а на самом деле? Моя жена берет уроки живописи и любит повторять, как описать объективную действительность, а не то, что мы таковы считаем. Я скрестила на груди руки, чтобы ничем не выдать охватившего меня нетерпения. Если сей молодой человек решил поиграть в эти игры, пусть потом не жалуется. Человеческий мозг передает лишь часть реальности. Все остальное записано в нем изначально. Это можно сравнить с ленивым художником, изображающим новый сюжет на старом избитом фоне. Но как избавиться от предубеждений, доктор Геодель? Для этого требуется невероятное могущество мысли. Гуссерль говорит, что если человек на самом деле желает стать философом, ему надо раз и навсегда замкнуться в себе, попытаться опровергнуть все, что до настоящего времени было установлено наукой, и воссоздать мир по-новой. Иными словами, впасть в некое подобие транса. Гуссерль предпочитает термин «редукция». «Для меня во всем этом слишком много эзотерики. Я больше полагаюсь на интуицию». Гость произнес роковое слово. Курт, почувствовав прилив сил, расправил плечи. Вот уже несколько лет его интуиция отказывалась являться на его зов. Он больше не мог смотреть на мир свежим взглядом молодого человека. Накопленный жизненный опыт превратился в деформирующий фильтр, заставляющий неизменно выбирать протаренные дорожки. Феноменологический демарш супруга давал надежду на то, что его разум, которому так не доставало стимулов, вновь станет девственным и непорочным. «Неужели, чтобы двигаться вперед, надо обязательно все забыть?» Я никогда ничего не изучала, но это отнюдь не помогало мне двигаться вперед. Курт совершенно не понимал моей иронии. «Не торопись с выводами, Адель. Тебе надо изменить отношение к окружающему миру. Можно подумать, что мне от этого мира надо бежать». Интуиция представляет собой кратчайший путь. Но слишком зависит от случая, господин Коэн. По всей видимости, человек может демонтировать механизмы своего мышления, чтобы добраться до глубин, которые, то ли ради цензуры, то ли просто из лени, скрывает от нас восприятие. Полкоин усиленно изучал узор на занавесках. Он уже жалел, что открыл этот бездонный резервуар и утонул в потоке рассуждений, весьма далеких от той задачи, которую он ставил перед собой с самого начала, добиться от великого метра посвящения в рыцаре. Разум не знает пределов, господин Коэн. Он ограничен лишь привычками. То же самое и математика. Ее, если что-то и ограничивает, то лишь рамки формальных систем. Из ваших утверждений следует, что разум представляет собой банальный механизм, который нужно только разобрать, смазать и собрать заново. Не путайте меня с Тьюрингом. Мысль не статична, она неустанно развивается. Вы не машина. Но ведь если количество нейронов ограничено, то также ограничено и число возможных состояний, из чего неизменно вытекает существование предела. По-вашему, дух является исключительно следствием материи? Это не что иное, как материалистическое предубеждение. Почему бы вам не опубликовать статью на эту тему? Чтобы надо мной стали вежливо подсмеиваться? «Дух времени, как всегда, не на моей стороне». Я предпочитаю работать в одиночку, забившись в свой угол, даже если уверен в правильности выбранного пути. «Вы прячетесь?» «Просто окружаю себя крепостным валом. На ученые споры у меня больше не осталось сил. Ни я первый, ни я последний. Даже Гусрль. И тот чувствовал, что его никто не понимает, и я уверен, что он сказал далеко не все» чтобы не лить воду на мельницу врага. Я накрыла свое раздражение горкой печенья. Эти речи мне были известны на зубок. Что проку доказывать правоту в собственной спальне? У него не осталось сил на научные споры, а когда они у него были? Я прервала их разговор. На экране телевизора появился новый видеоряд. После обеда в одном из кинотеатров Далласа полиция арестовала подозреваемого, некоего Ли Харви Освальда. Его разыскивали за то, что вскоре после убийства Кеннеди он застрелил патрульного полицейского. Вина молодого человека ни у кого не вызывала сомнений. «Ловко сработано. Надеюсь, его упекут за решетку». «Разве не странно, что они так быстро нашли виновного? Почему спецслужбы не предотвратили это покушение?» Полкоин, не расположенный вступать в разговоры о заговорах, встал, чтобы откланяться. «Вы оказали мне огромную честь, пригласив к себе домой. Могу я поинтересоваться, будет ли у вас время прочесть мою статью еще раз?» «Она в конверте в передней». Если у меня появятся к ней замечания, я вам позвоню. Проводив гости, я вернулась в гостиную, курт пялился в экран. А он ничего, этот молодой человек, энергия в нем буквально бурлит. Юношеский пыл. Если быть объективным, то его метод правильный, но слишком трудоемкий, ему не достает элегантности. Примечание. Коин разработал мощный, неведомый до него инструмент, получивший название метода форсинга. Этот метод позволяет доказать совместимость отрицания континуум гипотезы. Не будем забивать себе голову попытками в него углубиться. У человеческого организма тоже есть свои пределы. Конец примечания. «Ты мнишь его заурядным плотником, а себя деревщиком. Я не понимаю твоих намеков, Адель. Я устал. Пойду лягу. Курт хлопнул дверью своей комнаты в привычной манере, положив конец всем несостоявшимся спорам. У него не было никакого желания оспаривать мнение других, а мое так и подавно. Эти слова, за которыми захлопывалась дверь, звучали все чаще и чаще. Они свидетельствовали о его поражении и одиночестве. Этот звук я слушала изо дня в день, год от года. Он и сейчас стоит у меня в ушах. Я пыталась развеять тоску, вглядываясь в тревожные изображения на экране. Как Америка сможет пережить подобную драму? К этому хаосу наверняка приложили руку русские. В 1962 году конфликт так и не вспыхнул, хотя я была бы не против и даже этого желала всей душой. «Маленькая кубинская бомба!» И всем пришел бы конец. Мы стерли бы все с нашей грифельной доски, пошли бы по другому пути, и уж на этот раз не ошиблись бы в выборе. Путешествие во времени. Почему Курт не сделал нам такого подарка? Один-единственный раз его наука принесла бы хоть какую-то пользу. Как бы мне хотелось просыпаться каждое утро, обладая широкой гаммой возможностей. Чтобы было двадцать лет, чтобы были красивые ноги, чтобы протягивать ему плач в гардеробе ночной бабочки. Смерти я не боялась и даже призывала ее. Меня страшил этот конец, который никак не кончался».